Часть 6. Сионизм и Израиль. 133. «Если я забуду тебя, Иерусалим!» Техилим 137.5. Прошло почти две тысячи лет с тех пор, как еврейский народ был изгнан из Эрец-Исраэля, страны, которая всегда оставалась в центре всех еврейских чувств и помыслов. До сих пор евреи по всему миру живут. Читает свою ежегодную молитву с просьбой о дожде, праздник Шмени Ацерет, то есть сезон, когда дождь особо нужен в Израиле, а вовсе не нужен стране их проживания. Британский премьер-министр в 19 веке бенджамин Дизраэль был так поражен необычайной верностью евреев в святой земле, что рискнул сказать слова, ставшие пророческими. Народ, который празднует урожай вина даже тогда, когда он уже больше не снимает виноград, вновь обретет свои виноградники. Три раза в день верующие евреи молят Бога и продолжают делать это, чтобы он вернул еврейский народ на родную землю. Наиболее почитаемый из всех еврейских ритуалов пасхальный седер заканчивается призывом на следующий год в Иерусалиме, часто повторяемый 137-й псалом, составленный во время первого еврейского пленения в Вавилоне в четвертом веке до новой эры, содержит всем хорошо известную клятву. «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука, пусть язык мой прилипнет к небу моему». На протяжении веков, даже при самых невыносимых обстоятельствах, хотя бы небольшое число евреев, всегда оставалось жить в эре Цисраэль. Во втором веке римляне запрещали евреям даже вступать ногой на землю Иерусалима, пытаясь превратить еврейский святой город в языческое капище, которое назвали Элия Капитолина, образованное из сочетания имени правящего императора Элия Адриана с римским богом Юпитером Капитолинским. В течение долгих веков мусульманского господства над страной Израиля, исламские лидеры по-разному обращались с евреями, иногда действовали как самые жестокие угнетатели, порой как мягкие хозяева, когда крестоносцы захватили Иерусалим, они вообще убили всех живущих там евреев. И тем не менее евреи никогда не прекращали возвращаться в Эротс-Исраэль, чтобы жить или умереть именно здесь. В средние века и позже еврейские общины всего мира всячески содействовали поселению евреев на Святой Земле, для чего делали щедрые взносы, позже ставшие известными как Халука, в том числе и для своих единоверцев в Палестине. До некоторой степени Халука – стала предшественницей объединенного еврейского призыва. Евреи Эрец-Исраэль очень нуждались в этом милосердии, потому что их земля была столь бедна, что лишь немногие жители могли себя прокормить. Даже в течение тех веков, когда евреи представляли собой незначительное меньшинство среди всего населения Эрец-Исраэль, никакой другой народ не претендовал на то, чтобы называть эту землю своей страной. В арабском мире Эрец-Исраэль рассматривалась просто как южная часть Сирии, а арабы, живущие там, вообще считались сирийцами. Подъем сионизма в конце 19 века был новым политическим фактором еврейской жизни. Своё внимание Керец израиль как родине всех евреев, сионизм основывал на идее столь же древней, как и сам иудаизм. Еврейская история началась с божественных откровений Аврааму. Первое, что Бог сказал Аврааму, были слова о стране Израиля. «Иди в страну!» которую я укажу тебе. Дерешит 12.1 С этого момента у евреев возникла особая привязанность к Эрец Исраэлю. Во время страшного голода, когда Яков был вынужден поселиться в Египте со своими сыновьями, он потребовал от Иосифа обещание, что его тело после смерти будет обязательно погребено в Эрец Исраэлю. Сотни лет спустя, когда вавилоняне изгнали евреев из их родной земли, пророк Еремьяху, На последние оставшиеся у него деньги купил участок израильской земли. Этим он хотел показать, туда же отправляясь на вечное изгнание, он верит в будущее евреев и хочет показать им, что у них есть своя земля в Эрецисраиле. Чувство жизни в изгнании объединило евреев всего мира. Поэтому и сионизм, поначалу малочисленное политическое течение, смог за полвека вырасти в огромное и наиболее сплоченное движение в еврейском мире. Опросы, проводившиеся в США, неизменно показывали, что более 80% американских евреев будут считать разрушение Израиля одной из величайших трагедий, которые когда-либо могут случиться. Евреи, выступавшие против существования Израиля, рассматриваются остальными как враги или люди, недостойные внимания еврея Когда в 1948 году было провозглашено государство Израиль, Евреи стали первым народом в истории, который вернул себе родину после своего изгнания оттуда много лет назад.